Подержанной розе поношенной одежде стояла вековая затхлость. Как правильно указала девочка, там пахло чердаком, только не из тех, где хорошо пахнет. На этом чердаке не хранились старые столы, в поверхность которых регулярно втирали льняное масло. На этот чердак не затаскивали старые, обитые плюшем и бархатом диваны. Здесь пахло истлевшими книжными переплетами, грязными обтянутыми винилом диванными подушками, которые в прошлом часто оставляли на жарком солнце, где они едва не плавились, пылью и мышиным дерьмом. Из работающего телевизора доносились смех и вопли семейки Брейди. Достойную компанию составлял им голос диджея, который вещал из радиоприемника, находящегося где-то в глубинах магазина, и «Ваш приятель Бобби Рассел». Он обещал новый альбом «Принца» тому радиослушателю, который первым дозвонится в студию и назовет фамилию актера, сыгравшего у Олли в телесериале «Оставьте это Биверу». Билл знал, этого мальчишку звали Тони Дау, но его не интересовал новый альбом «Принца». Радиоприемник стоял на высоко подвешенной полке, среди портретов XIX века. Под ним и под портретами сидел хозяин магазина, мужчина лет сорока, в дорогих фирменных джинсах и сетчатой футболке. Волосы он зачесывал назад и, худобой, наверное, мог соперничать с узником концлагеря. Ноги он положил на стол, заваленный бухгалтерскими книгами. Тут же стоял и старинный кассовый аппарат. Мужчина читал книгу карманного формата, роман, который, по мнению Билла, никогда не номинировался на пулицеровскую премию. Назывался роман «Жеребцы со стройплощадки». На полу, перед столом, возвышался рекламный столб, какие ставили перед парикмахерской. Спиральные полосы ввинчивались в бесконечность. Обтрепанный шнур, протянутый по полу к розетке в стене, напоминал утомленную змею. На табличке перед столбом указывалось «вымирающий вид – 250 долларов». Когда звякнул колокольчик над дверью, мужчина, сидевший за столом, заложил место, где читал обложкой книжицы спичек, и поднял голову. «Вам помочь?» «Да», – ответил Билл. И открыл рот, чтобы спросить о велосипеде в витрине, но прежде, чем заговорил, его рассудок внезапно заполнило одно предложение, вытеснив собой все остальные мысли. «Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет». «Откуда, скажите, на милость оно взялось?» «Через сумрак». «Ищите что-нибудь конкретное?» — спросил продавец. Голос звучал вежливо, но... Продавец пристально всматривался в Билла. Он смотрит на меня, словно решил, что я накурился той самой травки, от которой ловит кайф джазмены, — подумал Бил, и едва не рассмеялся. Пусть мысли и путались. — Да, меня и интересует... — столб белеет. — Этот столб... — Парикмахерский столб, да? В глазах хозяина магазина Бил увидел, несмотря на хаос в голове, То самое, что помнил и ненавидел с детства — нетерпение мужчины или женщины, которым приходится слушать заику, желание быстро закончить мысль, чтобы бедняга заткнулся. «Но я не заикаюсь, я с этим справился, я, твою мать, не заикаюсь, я... в полночь...» Слова так ясно звучали у него в голове, будто произносил их там кто-то еще. Он превратился в человека из Библии, одержимого бесами. Человека, в которого вселилось некое существо извне. И однако он узнал голос и прекрасно понимал голос его. Бил чувствовал выступивший на лице пот. «На столб я могу призрак. Дать вам скидку, — тем временем говорил хозяин магазина. — По правде говоря, за 250 баксов мне его не продать. Я отдам его вам». за сто семьдесят пять что скажете в магазине это единственная действительно антикварная вещь Столбенеет. столб выкрикнул бил и хозяин магазина чуть отпрянул не столб меня интересует с вами все в порядке мистер успокоительный тон никак не вязался с суровостью взгляда и бил заметил что левая рука мужчины более не лежит на столе Он знал, тут сработала не интуиция, а логическое мышление, что один ящик стола выдвинут, пусть не видел этого, и мужчина взялся за спрятанный в ящике пистолет или револьвер. Возможно, он опасался ограбления. Без всякого возможно, просто опасался. Он, в конце концов, был геем и жил в городе, где местные юнцы устроили Адриану Меллану последнее в жизни купание. «Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет». Фраза эта вышибала из головы все мысли, он будто сходил с ума. Откуда она взялась? Через сумрак фраза повторялась и повторялась. Приложив титаническое усилие, бил, атаковал фразу. Сделал это, заставив рассудок перевести инородное предложение на французский. Именно так. Подростком он боролся с заиканием, слова маршировали в его сознании, он изменял их и внезапно ощутил, что хватка заикания ослабла. Тут же до него дошло, что хозяин магазина что-то ему говорит. «П-п-п-пардон, я сказал, если собираетесь забиться в припадке, сделайте это на улице, мне такого дерьма не надо». Бил глубоко вдохнул. Давайте начнем снова. Представьте себе, будто я только что вошел. Хорошо. Мужчина ничего не имел против. Вы только что вошли. Что теперь? В велосипед в окне, ответил Билл. Сколько вы хотите за велосипед? Возьму двадцать баксов. Напряжение из голоса ушло но левая рука, пока на стол не вернулась. Думаю, в свое время это был... «Швин, но теперь превратился в дворнягу». Он смерил Билла взглядом. «Большой велосипед, вы могли бы ездить на нем». «Боюсь, на велосипедах я уже отъездился», — ответил Бил, думая о зеленом скейтборде мальчишки. Мужчина пожал плечами, левая рука вернулась на стол. «У вас сын?» «Да». «Сколько лет?» «Одиннадцать». Большой велосипед для одиннадцатилетнего. Вы возьмете дорожный чек при условии, что сдача не превысит 10 баксов. Я дам вам 20 долларов. Вы позволите позвонить, если номер местный? Местный. Тогда, пожалуйста. Бил позвонил в городскую библиотеку. Майк уже вернулся на работу. Ты где, Бил? спросил он и тут же добавил: с тобой все в порядке. «Все отлично. Ты кого-нибудь видел?» «Нет. Мы увидимся вечером». Короткая пауза. «Я на это рассчитываю». «Чем могу тебе помочь, большой Бил? «Я покупаю велосипед», — спокойным голосом ответил Бил «И подумал, может, мне прикатить его к тебе. У тебя есть гараж или сарай, и где его можно поставить?» Последовала более долгая пауза. «Майк, ты...» «Я тебя слышу. Это Сильвер?» Бил посмотрел на хозяина магазина. Тот снова читал книгу. Или только смотрел в нее и внимательно слушал. «Да. Ты где?» «Магазин называется «Подержанная роза поношенной одежды». «Понятно. Я живу в доме 61 по Палмерлэйн. Ты пойдешь по главной улице?» «Я найду. Хорошо. Там мы встретимся». Хочешь поужинать? — Не откажусь. Ты сможешь уйти с работы? — Нет проблем. Кэрол меня прикроет. Майк запнулся. Она говорит, что за час до моего возвращения приходил один мужчина, а когда уходил, выглядел как призрак. Она мне его описала. — Это Бен. — Ты уверен? — Да. И велосипед, он часть всего этого, так Я не удивлюсь, ответил Бил, поглядывая на хозяина магазина, который вроде бы зачитался. Встретимся у меня дома, номер 61, не забудь. Не забуду, спасибо, Майк. Да хранит тебя, Господь, большой Бил. Бил положил трубку. Хозяин магазина тут же закрыл книгу. Нашли место для хранения, друг мой? Да. Бил достал дорожные чеки, расписался на двадцатки, Хозяин магазина так внимательно сверял две подписи, что при других, не столь чрезвычайных обстоятельствах, бил счел бы это за оскорбление. Наконец, хозяин магазина выписал квитанцию и сунул дорожный чек в одно из отделений кассового аппарата. Поднялся, прижав руки к пояснице. Прогнулся, потом направился к витринам. Он так грациозно лавировал между кучами утиля или почти утиля. что Билл засмотрелся. Мужчина поднял велосипед, вытащил из витрины, поставил на пол. Билл взялся за руль, чтобы помочь. И тут же по его телу пробежала дрожь. Сильвер снова. Сильвер в его руках и через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет. Ему пришлось вновь выгонять эту фразу из головы, потому что она сводила его с ума. Задняя шина немного сдулась, предупредил хозяин магазина, хотя, по правде говоря, шина стала плоской, как оладья. Перед ней нет, но протектор полностью стерся, и местами сквозь резину виднился корт. «Разберемся», — ответил Бил. «Довезете его?» «Думаю, да. Раньше бы довез без проблем, сейчас не знаю». «Думаю, да», — ответил Бил. «Благодарю». «Не за что. Если надумаете насчет парикмахерского столба, заходите». Хозяин магазина подержал дверь открытой. Бил вышел на тротуар, повернул налево и покатил велосипед в сторону главной улицы. Люди с удивлением и любопытством смотрели на лысого мужчину, который катил большой велосипед со спущенным задним колесом и гудком с грушей, выступающим над ржавой сетчатой корзинкой, но бил их не замечал. Он млел, ощущая, как хорошо легли в его взрослые ладони резиновые ручки руля, вспоминал, как хотел завязать узлом тонкие полоски разноцветного пластика и вставить в каждую ручку, чтобы они развивались на ветру. Но так и не сподобился. Он остановился на углу центральной и главной улиц около магазина «Мистер Пейпербек». Прислонил велосипед к стене, снял пиджак. Катить велосипед со спущенной задней шины, работа не из легких, а солнце припекало. Бил бросил пиджак в корзинку у руля и продолжил путь. Цепь ржавая, подумал он. Тот, кому принадлежал велосипед, не слишком о нем заботился. Билл снова остановился, хмурясь, пытаясь вспомнить, что произошло с Сильвером. Он его продал, отдал. Может, потерял, вспомнить не мог, зато это идиотское предложение. Через сумрак столб белеет, в полночь призрак столбенеет. Вновь возникло в голове странное и неуместное, как мягкое кресло на поле боя, как проигрыватель в камине, как остро заточенные карандаши, выступающие из бетонной дорожки. Билл потряс головой. Предложение развалилось и растаяло, как дым. Он покатил Сильвера к дому Майка.